Глава 11. Навязчивый поклонник. Как же плохо не понимать, что происходит. Я под конец вчера заподозрила, что Ромка меня не просто так именно в этот замок притащил. Вдруг здесь и выжималки-то нет. Еще и приодел так, словно продаем мы не Витьку, а меня. Плюс странный хозяин, на котором я мысленно представила леопардовую шубу и его заинтересованность нашим жрецом. Стремительно возросший список действующих лиц – а конкретно Гринт, укрепил подозрение. Я уже мысленно попрощалась со свободой, но тут громко заупрямился меня отдавать и повел к Витьке. Стало ещё непонятнее. «Привет», – негромко сказала я, обозначая свое присутствие. «Ты как? Сидишь? Не обижали?» Витоль тут же поднялся из позы лотоса. «Да, он не в клетке и даже со свободными руками. По-прежнему никуда не собирается и покорен судьбе. Я был в одиночестве». «Никто не входил. Меня к выжималке ведут или нет? И главное, хозяин оправдал наши надежды». «Все максимально странно. Говорят, выжималка сломалась. Поэтому нет. Судьба против отжима». Я привалилась спиной к стене. «А еще, кажется, этот мужик не дракон. У него какие-то терки с Ромкой. Или у Ромки с его сыном. Не поняла, в общем». «Что и требовалось доказать». Лихорадочно хмыкнул Витольд. «Еще есть сомнения относительно пользы этого шута». «Ой, типа ты был полезнее. Не знаю, что дальше делать. Прошло три дня, а мы ни на шаг не приблизились, пока говорили с этим, как его. Короче, хозяином узнала, что у Нагорье начинающегося на «э» в облаках видят тени, возможно, дракона. Ну и ещё, что сын, с которым у Ромки терки, начал интересоваться драконами. «А сам он где? Я имею в виду шута, а не сына». Витольд глянул мне за спину. «Сбежал?» Тогда он точно дракон. Нужно идти за ним. Не, пошел с этим сыном говорить. Меня проводил, потому что хозяин на купальне намекать стал. А если это два дракона? Витольд задумался. Все же самым простым я считаю нападение на Ромейра. Предлагаю посидеть здесь и подождать. Давай. Я запахнула плащ посильнее и села. Ромка сказал, что обеспечит нам безопасный выход. Охрана тут чуть ли не на шее сидит. Витольд подсел ближе. Ты правда не хочешь остаться? Зачем тебе тут мир? У меня там все. Я даже удивилась вопросу. Работа, дом, друзья. Полезные для жизни навыки, в конце концов. Это ведь не всегда плохо, что-то новое». Витольд потер шею. «Не поверишь, когда меня крестьяне привели о драконди, я тоже сопротивлялся. Плакал, умолял отпустить, даже пытался сбежать. Но когда повзрослел, понял, что так и должно было быть. Лучше. Сколько тебе было?» 5. Поэтому и был настолько глупым. А родители что, просто позволили забрать? Витольд вдруг замолчал, а в глазах отразилась грусть. Они издали меня инквизитором. «Понимаешь, у меня была сестренка...» Он улыбнулся. «Совсем малышка, но такая умненькая, славная. Мы всегда играли, пока родители на поле были. И однажды она сильно заболела и умерла. А я не смог принять. Глупый же был» а силу чувствовал. Вот и поднял ее. Я думаю, излишне говорит, что от меня тут же отреклись, как от порождения зла. «Это жестоко». Я тронула его руку. «Ты хотел помочь, а в итоге тебя наказали. Неправильно». «Правильно». Он поджал губы. Я вмешался в течение судьбы. Решил менять то, что должно было случиться. Наказание справедливо. «Нет, ведь, Ты был ребенком, который еще не понимал, что такое судьба и прочий бред». Тебя вообще, считай, выгнали из дома и отдали о драконди, которая и взрослых-то пугает, что про ребенка, который только что потерял сестренку говорить. А потом и родители предали: Нет, ведь, можешь обижаться, но твоим родителям хорошо бы по шее всыпать, раз вместо решения проблемы просто от тебя избавились. Да еще как? Витольд медленно повернулся ко мне. Необычная лазурь глаз стала такой яркой, что я невольно моргнула, настолько красивым он мне показался. «Эльвира, ты говоришь странные вещи. Необыкновенные. Они неправильные, наверняка. Адараконда точно знает, но мне почему-то хочется их слушать. И верить в них». «Если ты не общался ни с кем, кроме Адараконды, это не значит, что ее мнение правильное. Для нее, да, истина последней инстанции. Но ты и сам признавал, что вытащить девчонку из другого мира, забрать у нее сердце, обрекая на смерть и отправляя решать проблемы с приворотом мужика, плохо». «Вот и риторический вопрос. Где правда, брат?» «Может, в управлении магией, каких-то ваших темных штуках она шарит?» «Но в отношениях с другими людьми полная тупица. Сидит, понимаешь, как царица, и ждет, что сердце на блюде принесут. Это насилие, Витька, и жестокость. А Дараконда знает все. Витольд поджал губы и говорил уже не так уверенно, как прежде. «Теперь он не сводил с меня взгляда, будто увидел нечто новое». И это потрясло его до глубины души. А после внезапно спросил. «А если бы я оказался драконом, ты отдала бы меня?» «Нет», — ответила раньше, чем обдумала. «В идеале найти какого-то дракона, которого я увижу впервые в жизни. Чтобы мне было плевать. А еще лучше, чтобы он меня бесил. Жаль, что хозяин выжималки не дракон. А Ромера тебя не бесит? Прям ни капельки?» С надеждой в голосе спросил Витюк. «Нет». «Он же помог нам!» «И доспехи эти дурацкие нам явно не подарили!» «Твое-то золото гномы пропили!» «Но его-то...» Дверь распахнулась, и в тюрьму вошел светловолосый парень с голубыми глазами. Высокий, с неприятно тонкими губами и заостренным носом. В белом халате, измазанном чем-то похожим на кровь. «Значит, вы есть друзья, Ромейро?» Незнакомец улыбнулся, но получилось гаденько. «Он просил передать...» «Чтобы вы шли отсюда и не ждали!» На лице Витольда отобразилась злорадная «Видишь, а я говорил!» Я же восприняла заявление как вызов и даже не пыталась казаться дружелюбной. «Круто! А ты его шестерка расходишь поручение раздавать?» «Это в каком смысле?» – переспросил парень и улыбнулся. «Скорее двойка!» Шестерка мальчик на побегушках. Тот, кому поручают самые скучные и неважные дела!» «Мне он поручил это, потому что очень занят!» «Так что валите отсюда!» Блондин жеманно помахал кистями, будто прогоняя помойных котов. «Ещё бы брысь», — сказал честное слово. Что ж, очевидно, что Ромка во что-то вляпался. «Жреца тоже отпускают?» — натурально удивилась я. «А?» — парень посмотрел на Витьку, а после отмахнулся. «Выжималка все равно сломана, так что идите. Ромеира вас отпускает. Тем более он голоден и нужно ему что-то приготовить. Времени нет». Ведет себя как ревнивая подружка. Еще и манеры эти». «Ладно, в любом случае, нам надо уйти от охраны и придумать план». Я посмотрела на Витьку. «Ну, пошли тогда. Раз не работает, ничего не поделаешь». Парень явно с нетерпением покивал и отошел в сторону, выпуская нас из комнаты. «Не понимаю». Витольд посмотрел на меня. «Этот паяц так хвалился, что сам отменно готовит? А здесь его прям кормить нужно?» «Да, Витенька, я тоже это поняла». Может, мы все же заглянем к Ромеро на минуточку? Чисто спасибо сказать. А то он столько помогал нам. Да и после всего, что между нами было... Подло сбегать вот так, втихую. Да, я открыто провоцирую. Но есть в этом парне что-то голубоватое. Надо проверить. К несчастью, на провокацию повелся не тот, кто надо. «А что между вами было?» Витольд насторожился. «Это когда я уснул, верно?» «Эльвира, я...» На его лице отразился шок. «Не ожидал подобного. Да ты ведь его знаешь сегодня. день. Как можно? А если ребенок? Да и вообще, почему? Он заставил, да?» «Да, ведь...» Я прикрыла рот ладонью, чтобы не ржать. Сын хозяина выжималки стоял с разенутым ртом. «Это неправда!» – прорычал он в конце концов. «Распутная женщина! Ты выдаешь желаемое за действительное! Немедленно вон, чтобы больше не могла на него влиять!» «А я-то здесь при чем? Он первый начал!» Поэтому не, дружок-пирожок. Ромейро бы так просто со мной не распрощался. А он и не узнает, куда вы делись. Не до этого сейчас. Такое чувство, что он мне глаза выцарапает. Пошли вон из замка, или окажетесь на дыбе. Мы с Витькой вышли в коридор, решив не рисковать. Странный типок злобно захлопнул дверь комнаты, в которой держали пленного жреца, а после двинул в дальнюю часть катакомб, даже не оглянувшись проверить, ушли мы или нет». Охраны тоже не видать. Похоже, этот придурок сказал им о желании нас отпустить. Так что те пошли кушать. Или еще куда. Витька, есть идеи, как вытаскивать этого придурка? Нет. Почему с ним, а не со мной? Я разве хуже? Господи. Хотя чего я жду от парня, который жил с Адаракондой? Я соврала, Витя. Хотела взбесить этого урода. Соврала? о На лице Витольда сначала разъехала счастливая улыбка, но почти сразу ее сменило виноватое выражение. «Прости. Не знаю, как я мог о тебе такое подумать. Ты и он... Ой, это же очевидный бред, но зачем?» «Этот женоподобный хмырь темнит. Я думаю, Ромка в беде. Надо выручать». Витольд вздохнул. «Не спрашиваю, зачем. Лучше спрошу, как. Можешь как-нибудь усыпить весь замок? Только чтоб потом проснулись. Зельви сварить, да? Что тебе для этого нужно?» «Я могу отвлекать внимание хозяина замка, сколько получится». «Оно готовится 28 часов, плюс должно отстояться три дня в темном и прохладном месте», — сообщил Витольд. «Блин, нет. Тогда нужен другой план». Я уперла кулаки в бока. «А как-то магией обездвижим? Так возможно?» «А может, Ромеро не против?» — продолжал выделываться Витька. «Помешаем еще?» «Чему?» «Тому, чего же на подобный хмырь от него хочет». «А жрец-то не так прост». Понимает, куда ветер дует. Ну, нам стоит убедиться. Вдруг он против и надо помочь. Я у него в долгу, как-никак. Мы в замке, из которого нас выгнали вроде как. Напомнил Витька. Что будем делать, если нас застукает охрана? Заставим их чувствовать себя неловко. Я улыбнулась, как психопатка. Типа, мы влюбленная парочка, и нам не терпится вот прямо сейчас. Сделаем вид, что ошиблись дверью. Я схватила его за руку. «Пошли, все будет нормально. Я сто раз так делала». «Само собой, нет, но прикинуться дурочкой несложно». Витольд не сопротивлялся и покорно плыл за мной со странным выражением лица. Завернув за угол, мы увидели, как белобрысы остановился у кованой железной двери, потер руки и вошел. Я выждала, когда все звуки стихнут. Подошла. Сразу услышала раздражённый, даже на грани истерики, голос. «О, а я взбесила его сильнее, чем думала». Белобрысый верещал довольно долго. Слова разобрать было сложно, да и скучно. Мой мозг все равно мысленно переводил это все в ко-ко-ко-ко. Истеричка, по-другому не скажешь. Не повезло хозяину выжималки с наследником. Витька задумчиво гладил мою руку большим пальцем. Я, задумавшись, так его и не отпустила, но, похоже, он не против. Наконец, монолог завершился. Я вздрогнула и напрягла слух сильнее. После паузы раздался смешок, а следом бархатистый голос Ромки. «Он там!» – шепотом сказала я. «Ромейро!» «Ну, идем тогда!» Витоль обнял меня за талию и притянул к себе. «Мы же от страсти пылаем, правильно? Так что держаться сил нет!» Выдохнул он, склоняясь все ниже, а взгляд лазурных глаз замер на моих губах. «Пожалуй, будь у меня сердце, я решалась бы немного дольше, а так в голове пронеслось короткое... «Почему нет?» Я подалась вперед и прижалась к его губам. Одновременно с этим нащупала дверную ручку и втянула его за собой. Витька опешил. Я почувствовала всем телом, как он вздрогнул и едва устоял. Стоило мне прогнуться в спине и прижать его к двери с другой стороны. Только бы в обморок не грохнулся. Но Витольд ответил необычайно горячо и, что самое странное, умело. Где научился только. Не драконом даже целовался. «Помидоры?» И продолжался поцелуй довольно долго. То ли я как-то увлеклась неожиданными умениями своего помощника. Я уж побоялась, туда ли мы зашли, а то Витька как-то разошелся. И не придется ли нам отыгрывать горящих страстью в отсутствии зрителей и необходимости. Но из полумрака раздался торжествующий смешок Белобрысова. «Видишь, Ромейра, она недостойна! Тут же променяла тебя, а я ждал! Все время только о тебе и помнил!» Я отлепилась от Витьки, хотя он сопротивлялся, и повернула голову. Мы стояли в пустой, темной комнате. В центре пятно света, обозначающее край светящегося круга с какими-то завитушками. Видимо, магические знаки. Ромка сидел в центре и держался за плечо. «Эх, как ты могла!» – ухмыльнулся рамейра «И это после всего, что между нами было?» «Сам виноват. Вот где тебя носила?» «Да так, по мелочам». Тот со скучающим видом посмотрел в потолок. «Кстати, знакомьтесь, Гринд. Он скинул меня сюда и пытает стишками собственного сочинения. Шли его лесом и пошли. Так не уходит?» Ромейро развел руками, и когда отлепил ладонь от плеча, то я увидела здоровенную рваную рану. В боевиках это смотрится как-то менее болезненно. «И я тут немного застрял. Да, глупо вышло». Ввалились такие герои-любовники. А можно было с ноги открыть. Тут все равно ни охраны, никого. Хотя кто знал. С тем же успехом на нас опять наставили бы копья. Так, ладно, позорище. Я пафосно откинула плащ за спину, воображая себя героиней комиксов. Немедленно отпускай моего другана, а то весь мир узнает, что ты нетрадиционных взглядов. Не знаю, что у вас тут с толерантностью, но уж поверь, «Я выверну историю в самом плохом и извращенном для тебя свете». «Я сказал, брысь отсюда!» — опустил подбородок блондин. «Последний шанс выйти из моего замка живой, иначе...» Ромка хохотнул в кулак. «Ну, не из твоего, а из папиного». «Ладно, пусть из папиного, не суть. Не уйдешь, тебя вздернут на дыбе». «Далась тебе эта дыба», — закатил глаза Ромка. «Есть же масса других вариантов весело провести время с девушкой». «Вот и расскажешь!» «Уверен, со мной способы еще приятнее!» Ромк, ты как? С ним останешься еще стихов послушать? Или с нами уйдешь?» Блондин совершенно серьезно сложил руки на груди и тоже повернулся к заключенному в рунический круг пленнику. «Так одно не исключает второе?» Ромка усмехнулся. «А вообще, принцесска, что за вопрос? Разве в моей жизни может быть кто-то кроме тебя? К тому же в поэзии я тоже силен, как и во всем остальном». «Ах ты, стерва!» Взвизгнул блондин и бросился ко мне. Я даже не успела осмыслить, как оказалось на полу. Чокнутый психопат сверху и схватил меня за горло. Хотела крикнуть, но получился только хрип. Вцепилась в его руки, царапала запястье, но все без толку. Стало по-настоящему страшно. «Ты совсем двинул!» Звенящим, размытым эхом доносился до меня голос Ромейра, а после все потемнело. И нет, это не из-за нехватки воздуха. Блондинистый придурок скинул голову. Что про... Вопрос слился с хлестким, пронизывающим ударом ветра. Его отбросило в угол комнаты, а я сделала большой глоток воздуха, от чего голова закружилась. Стены заходили ходуном, так что я забеспокоилась, не рухнет ли замок нам на головы. Смело и руны, окружающие Ромейро. Мы уходим. Глухо и пугающе потусторонне произнес Витольд. Единственный, кто решился издавать звуки, был незадачливый поклонник Ромке. Я повернулась в его сторону и тут же зажмурилась. Руки парня превратились в черные и ветви и сплелись между собой. Тело, за исключением головы, вросло в стену и напоминало теперь гигантское пятно плесени.